Глава 6. Утром мы с ней проснулись гораздо раньше положенного. Спать больше не хотелось, впрочем, как и вставать с постели. Какое-то время мы с удовольствием валялись, делясь впечатлениями о вчерашнем вечере. Между делом я поделилась с подругой сказанным лордом Аласи. Это привело девушку в негодование. "Да как он смеет?" зашипела она, подскочив на кровати. «Кто он такой, чтобы решать, справедлив выбор Абахаи или нет? Если сами боги отметили тебя силой, какая разница, какое направление она имеет?» «Он уверен, что ментальная магия — это что-то второсортное», — обиженно пробурчала я. «Ничего», — мстительно заявила леди Варани. «Посмотрим, что он скажет, когда принц выберет тебя в жены». Я засмеялась, но Ния, прищурившись, погрозила мне пальцем. «Я видела, как вы танцевали вчера» просто сияла, глядя на его высочество». «Неправда», — смутилась я. «Он просто оказался очень милым и поддержал меня после бестактного выпада своего телохранителя». Подруга хитро улыбнулась и, похоже, не поверила мне. «Это правда», — воскликнула я. «А что насчет тебя? Принц пригласил тебя на танец первой. Он уже выделяет тебя среди прочих». К моему удивлению, леди варани вместо того, чтобы обрадоваться, Скорее, озаботилась и пробормотала, что нам пора собираться на занятия по физической подготовке. Я поняла, что она просто сменила тему и решила не докучать ей расспросами. Захочет, сама расскажет, в чём тут дело. Сегодня мастер Залири встретил нас у длинного стола, на котором были разложены самые разные виды оружия. Я заметила лук, арбалет, несколько мечей, топор, секиру, даже копье и алебарда стояли сбоку. Отдельно лежали метательные ножи и звезды. Выбирайте любое, предложил преподаватель широким жестом обводя стол. Можете улучшить навыки обращения с известным вам оружием, а можете освоить что-то новое. Решать только вам. Если не знаете, как обращаться с выбранным оружием, зовите меня. Мы не смело двинулись вперед, поглядывая друг на друга и подсматривая, что выберут другие девочки. Первой решилась Дамия, взяв лук со стрелами. Теона предпочла метательные ножи, Рия, Карина, Томико и Илона выбрали короткие мечи и отошли в сторонку, чтобы тренироваться парами. Ленара неуверенно примерилась к топору, Эрис, как и ее подруга, решила начать со стрельбы, но предпочла арбалет. Мы с ней, как и Теона, выбрали метательные ножи. Мастер Залири указал нам на круглые мишени, объяснил, как правильно держать клинок, как замахиваться и отправил тренироваться самостоятельно. Несмотря на поддержку подруги и самого принца, мною вновь овладели неприятные мысли. А сумел основательно испортить мне настроение вчера. Он не имел никакого права говорить такие вещи. Кем он себя возомнил? Подумаешь, телохранитель его высочества. Выскочка! Но сколько еще таких, как он, лордов в высшем свете Северии? Кто еще презрительно подожмет губы, оскорбит? Что будет, если никто из тех, кто подал заявку на отбор этого года, не сделает мне предложение? Такое вообще случалось? В общем, моё настроение медленно, но верно продолжало падать. Я забыла все рекомендации мастера Залири и вместо того, чтобы плавно отправлять клинок в полёт, швыряла их резкими бросками один за другим без перерыва. На месте мишени я представляла надменно ухмыляющуюся физиономию лорда Алласи. Услышав колокол, знаменующий конец занятия, мы с ней сложили наше оружие и неспешно отправились к замку, гадая, успела ли леди Тарени навести порядок в хранилище зелий, и из чего мы будем варить сегодняшнее задание на уроке, если почти все ингредиенты перебиты. Огибая конюшни, мы, к своему изумлению, нос к носу столкнулись с его высочеством Лиамом, прогуливающимся в сопровождении своего верного телохранителя. «Мои прекрасные леди!» — неподдельно обрадовался принц. Мы попытались изобразить реверанзу в брюках, но выглядело это немного нелепо. «Позвольте сопроводить вас до Академии!» — Лям галантно подставил локоть шедшей первой леди Варани. «Мне достался лорд Алласи. Признаюсь, мне с трудом удалось сохранить бесстрастное выражение лица. Я даже начала перебирать возможные причины для отказа, но мужчина сделал вид, что вчера между нами ничего не произошло. Он вполне доброжелательно заговорил о погоде, и я расслабилась. Как оказалось, напрасно. «Вы уже приняли решение?» — тихо поинтересовался лорд, убедившись, что его высочество не может нас слышать. Такая резкая смена тем разговора поначалу сбила меня с толку. «Вы покинете Академию, как я советовал», — терпеливо пояснил телохранитель принца. От досады я вспыхнула. «Кажется, я вчера довольно ясно обозначила свою позицию в этом вопросе», — твёрдо ответила я. «Не вижу смысла продолжать этот разговор». «Я ещё раз всё обдумал и решил, что привёл неубедительные аргументы», — обворожительно улыбнулся Аласи, хотя глаза его оставались холодными, как лёд. «Наверное, мне стоило подкрепить свою просьбу чем-то существенным». «О чём вы?» — не поняла я. «Быть может, вам требуется материальный стимул?» — прозрачно намекнул лорд. «Вы имеете в виду деньги?» — опешила я. «Именно. Какой суммы было бы для вас достаточно?» Телохранитель его высочества облегчённо вздохнул, явно радуясь тому, что мы быстро поняли друг друга. «Да за кого вы меня принимаете?» — возмутилась я. «За одну из благородных леди, разумеется», — зло фыркнул мужчина. Все вы по сути одинаковы. прикрываетесь красивыми словами о пользе государству, на деле же только и думаете о том, как бы отхватить жениха побогаче. Всё, что имеет для вас значение, деньги, престиж, положение в свете. Это стало последней каплей. напряжение внутри меня уже давно звенело, словно натянутая струна и наконец она порвалась. На мгновение я прикрыла глаза, сосредотачиваясь, прошла через грань, И мир вокруг окрасился во все оттенки серого, лишь человеческие фигурки подсвечивались разными цветами в зависимости от стихии мага. Вот два ярко-алых силуэта. Это Ния и Принц Лиам. А что до лорда Аласи? Его цветом оказался синий. Вода. Интересно. Я протянула руку, и от тела мужчины мне в ладонь с готовностью прыгнули тонкие цветные потоки, словно нити марионетки. Я посмотрела прямо в серые глаза. «Подчинись мне!» Его воля оказалась сильна, однако никто не учил бравого телохранителя ставить щиты на сознание. Я надавила, и уже через несколько мгновений полностью захватила контроль. Мужчина покорно опустился на колени. «Ну, лорд Аласи, что вы теперь думаете о ментальной магии?» — сузила я глаза. «По-прежнему считаете её слабой и ни на что не годной?» Лорд дёрнулся, отчаянно сопротивляясь моему контролю, но у него не было шансов. «Почему вы так стараетесь от меня избавиться? Что я сделала? Или дело не конкретно во мне?» Внезапно догадалась я. «Кто-то в своё время очень сильно вас ранил, не так ли? Не стесняйтесь, расскажите свой секрет». «Не нужно, прошу». На моё плечо легла твёрдая ладонь. Я вздрогнула и потеряла зрительный контакт. Рядом со мной стоял его высочество. «Остановитесь», — снова мягко попросил Лиам. «Заставлять человека при всех говорить о личных вещах довольно жестоко. Вы же не из таких, Лиа». Я перевела взгляд на Алласи. Мужчина уже очнулся от наваждения и смотрел на меня со священным ужасом. Мы оба тяжело дышали. Я провела рукой по лицу, словно стирая липкую паутину. Я никогда не теряла контроль над собственной силой. За исключением того случая, пять лет назад, о котором всеми силами старалась не вспоминать. «А еще нападение на королевского телохранителя можно расценивать как преступление», добавил принц, преувеличенно внимательно разглядывая розовый куст. «Слава десятерым, что произошло лишь досадное недоразумение». Я кивнула, соглашаясь, и отступила в сторону. Ещё никогда мне не было так стыдно. «В таком случае мы, пожалуй, покинем вас, леди». Его высочество помог своему другу подняться и потянул его в сторону административного корпуса. «Что произошло?» Леди Варанья едва дождалась, когда мужчины исчезли из зоны слышимости. Я отрицательно мотнула головой. «Не сейчас, хорошо?» Подруга кивнула, и, видя, что я по-прежнему нахожусь в какой-то прострации, за руку потянула к общежитию. Я на автомате приняла душ, не чувствуя вкуса, проглотила завтрак и отправилась на лекции. Зелье варенье сегодня отменили. Как оказалось, леди не так и не успела привести своё хранилище в более-менее приемлемый вид и отыскать нужные для занятий ингредиенты, и учениц сразу отправили на занятия индивидуальной магией. Уходя, не бросила на меня встревоженный взгляд И я попыталась придать лицу беззаботное выражение, чтобы унять ее беспокойство. На самом же деле я была отнюдь не так невозмутима. Меня обуревало смятение. Что я наделала? Как я могла применить подчинение к другому разумному существу? Это против всех правил. Не говоря уже о том, что это аморально и подло. Я могла заставить лорда сказать или сделать все, что угодно. Разумеется, принц Лиам был прав. Уже через мгновение я бы пожалела о содеянном. Но как же Аласи меня разозлил? Видимо, в этом всё и дело. Сильные эмоции мгновенно смели самоконтроль, над которым я упорно работала долгие годы. Отныне нельзя позволить себе даже крошечной слабости. Нужно тщательно выверять каждое слово и каждый поступок. Однако сказать было проще, чем сделать. Сегодня магия попросту отказывалась мне подчиняться. Точнее, заклинания срабатывали, но я не могла контролировать силу, вложенную в них. В результате, вместо того, чтобы передвинуть стол, я швырнула его через всю библиотеку. В полёте стол зацепил несколько книжных шкафов, те перевернулись, книги разлетелись в разные стороны, и домовой библиотекарь, явившийся на грохот, потерял дар речи при виде учинённого мной беспорядка. «Простите». Едва пролепетала я, когда старик изумлённо поднял брови, уперев руки в бока и всем своим видом демонстрируя мне мой вопрос. Не знаю, как это произошло. Я сейчас всё уберу. Не надо, поспешно остановил меня домовой. Не вздумай больше колдовать, а то вся академия рухнет. Простите, повторила я, густо покраснев. Сила возросла, да? смягчился библиотекарь щелчком пальцев вернув мебель на место. «Что произошло?» «Ничего», — в недоумении пожалая плечами. «Самый обычный день». «Так не бывает», — не поверил домовой. «Сила просто так не развивается. Я же здесь не одну сотню лет работаю, навидал со всякого. Обычно должно произойти что-то из ряда вон выходящее». «Ты пугаешься, огорчаешься или радуешься, и бац! Оказывается, можешь швыряться столами!» Старичок-библиотекарь хмыкнул и продолжил аккуратно подбирать валяющиеся в самых разных местах книги. Я с ужасом посмотрела на собственные ладони. «Как же так? Получается, любое моё заклинание может привести к самым неожиданным последствиям? Я опасна для окружающих? И что мне теперь делать?» Тихо спросила я, чувствуя, как к глазам подступают слезы. «Тренироваться!» — Домовой отложил книги и подошел ко мне. «Твои умения остались прежними. Просто нужно приноровиться. Ты должна лучше контролировать себя. Магия зависит от эмоций, которые ты испытываешь в данный момент. Подчини свои эмоции и подчинишь магию!» С этими словами старичок ободряюще улыбнулся и вернулся к наведению порядка. «Я уберу устроенный тобой бардак, — хмыкнул библиотекарь, — а ты пока сходи проветрись, погуляй, подыши свежим воздухом, успокойся». Я решила последовать мудрому совету и на негнущихся ногах вышла в коридор, спустилась по лестнице и толкнула дверь во двор. Сперва я намеревалась просто побродить по дорожкам парка и полюбоваться на скульптуры, выстриженные из кустов и деревьев, но вскоре поняла, что после пережитого у меня не осталось сил. Не знаю, что было тому причиной, переживания или непривычно большой расход магии, но ноги и руки буквально тряслись мелкой дрожью. Я передумала и направилась к беседке на берегу озера, которую Ния показала мне в день приезда. Сегодня погода выдалась необычайно тёплой для конца луны листопада. Яркие солнечные лучи красиво преломлялись о поверхность воды. Сев на скамейку, я даже сбросила накидку. Наблюдая за деловито снующими у берега мелкими радужными рыбёшками, я ощутила, как мышцы одна за другой расслабляются. Постепенно голова прояснилась, руки и ноги перестали дрожать. Приободрившись, я рискнула осторожно призвать магию. Слегка взбаламутила воду магией, и, получив небольшой водоворот, изрядно переполошила несчастных рыб. Настроение стремительно поползло вверх. Кажется, работает. Стоило мне успокоиться, и магия подчинилась. «Леди Ириди, вы позволите?» От звуков этого голоса улыбка мгновенно погасла, будто кто-то затушил свечу. Я обернулась и увидела, что у входа в беседку, вежливо склонив голову, стоит лорд Аласи. По спине пробежал холодок. От этой встречи не стоило ждать ничего хорошего. Но грубить самому телохранителю принца, особенно когда мы находились наедине, было опасно. И я молча указала ему на свободную скамейку. Однако мужчина остался стоять. «Леди Ириди», — лорд Аласи старательно разглядывал пол беседки, «позвольте принести вам самые глубокие и искренние извинения. Я не имел права говорить с вами в таком тоне».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 Мой брат, помощник советника по иностранным делам, был блестящим дипломатом и воином. Ему прочили прекрасную карьеру. Когда Эвар задумался о женитьбе, он ожидаемо подумал о выпускницах академии. Лина не была выдающейся ученицей, всего лишь артефактором, пусть и с сильным потенциалом. Они с братом полюбили друг друга. После свадьбы Эвар отправился с дипломатической миссией в Миркон, Лина, естественно, с ним. Миссия не добралась даже до границы. Точно выяснить не удалось, но, кажется, на них напали разбойники. Воротокская куща — не самое безопасное место в Северии. Брат мог бы спастись, но он до последнего защищал жену. «И вы вините эту несчастную девушку в гибели своего брата?» — изумлённо воскликнула я. «Ведь это была трагическая случайность». «Нет», — вздохнул лорд Аласи. Её мне не в чем винить, но в то же время я уверен, будь Лина сильным огневиком или воздушником, возможно, Эвер был бы ещё жив. Мы немного помолчали, обдумывая сказанное. Поэтому вы хотели, чтобы я ушла? Наконец рискнула нарушить молчание я. Не хочу повторения трагедии, согласился мужчина. Простите, леди Ириди, но вы должны признать слабым леди здесь не место. «Вот только я могу постоять за себя», — резко возразила я. «Здесь вы ошиблись, лорд Аласи». «Признаю», — склонил голову тот. «Ваша магия... уже несколько десятилетий не видели менталистов с такими способностями». «А может, просто не желали смотреть внимательно?» — не удержалась от подколки я. «Все так привыкли считать, что больше на что мы способны, заставлять вилки танцевать. И никто не желает заглянуть глубже». Ментальная магия — это не только левитация. Конечно, нам она дается гораздо легче, но это лишь приятный бонус, не более. На самом деле мы работаем с мыслями, чувствами, восприятием. Наша магия — это колоссальное напряжение разума, всех его скрытых резервов. Вы знали, что обычный человек задействует мозг лишь на 10%? А менталист, если будет достаточно усердно упражняться, сможет пользоваться всем доступным потенциалом. Представьте, какие это открывает возможности. Забывшись, я говорила с таким жаром, что даже раскраснелась и вскочила на ноги. На лице лорда Аласи было написано глубочайшее изумление. Так что не всё так, как кажется на первый взгляд, милорд. Наконец, я высказала всё, что могла, и остановилась, чтобы перевести дух. Мужчина молчал несколько мгновений, обдумывая сказанное, а затем решительно тряхнул головой. «Вынужден признать, вы преподали мне серьёзный урок, леди Ириди». Я бросила на лорда подозрительный взгляд, но, судя по глазам, он говорил искренне. «Ещё раз приношу глубочайшие извинения за своё предубеждение. Впредь постараюсь не судить о том, чего не знаю». Я поразмыслила и решила, что словам маласи можно верить. Похоже, наш гордый телохранитель действительно готов сложить оружие. «Я тоже приношу свои извинения», — вздохнула я. «Моё поведение ничто не оправдывает». «В таком случае мир?» — с надеждой спросил мужчина. «Мир», — согласилась я, подняла накидку со скамейки и направилась к выходу из беседки. «Хорошего дня, милорд». «Леди Ириди», — опешил лорд Аласи, — «вы уходите?» В его словах было столько искреннего сожаления, что я растерялась. «Мне пора на обед». Колокол вот-вот пробьёт полдень. «Позволите проводить вас до Академии?» Я хотела отказаться, но потом решила, что лучше будет поддержать стремление лорда наладить дружеские отношения. Мужчина предложил мне руку, и некоторое время мы шли в молчании. «Лорд Аласи, я поколебалась, но всё же не сдержала любопытства. Можно задать вам вопрос?» «Конечно», — с готовностью согласился тот. «И прошу, в знак нашего примирения, зовите меня по имени Эван». «Эван», — послушно повторила я, — «давно хотела спросить, где вы с его высочеством едите? За нашим столом предусмотрены ещё два места, мы надеялись, принц Лиам будет разделять с нами трапезы, но этого ни разу не случилось». «Нам составляет компанию директор талади и остальные преподаватели. Если хотите, я могу передать его высочеству ваше приглашение» предложил Эван. «Нет-нет, что вы!» Тут же открестилась я. «Кстати, раз уж мы заговорили о принце, можно ещё вопрос?» «Конечно», — немного настороженно кивнул мужчина. «Наверное, испугался, что я начну выпытывать тайны Лиама, чтобы знать, что ему нравится, и иметь преимущество перед другими участницами отбора. Почему вы сейчас не со своим подопечным? Разве можно вам оставлять его одного?» Лорд Аласи усмехнулся и пожал плечами. «Вообще-то нет, только если в исключительных случаях». «Например?» — заинтересовалась я. «Например, если сам принц попросит об этом». Заметив недоумение на моём лице, мужчина пояснил. «Его высочество Лиам решил, что ему будет полезно пообщаться с каждой из претенденток лично, в неформальной обстановке». «Вы имеете в виду свидание?» — догадалась я. «Именно». «Сегодня его выбор пал на леди Натани». «Думаю, вы понимаете, что в такой ситуации третий лишний», — ухмыльнулся Эван. «А это не опасно, оставлять его высочество в полном одиночестве?» «Почему в одиночестве?» — искренне удивился лорд Аласи. «С самого первого появления принца в Академии по всему её периметру расставлена охрана из гвардейцев. Боевые маги патрулируют территорию внутри». Просто все они стараются не привлекать к себе внимания. Уверяю вас, леди, с такой защитой даже мышь не проскочит». Я задумчиво кивнула в ответ. «И что же, вы так и будете скучать, когда его высочество изъявит желание пригласить одну из претенденток на свидание?» Придётся придумывать себе какие-то развлечения», — пожал плечами мужчина. «Сегодня я решил исследовать парк Академии и очень удачно встретил вас». «Ещё раз прошу прощения, леди Ириди. Я должен был сразу принести свои извинения, просто немного растерялся и упустил момент». Я почувствовала, что снова напряглась. Возвращение к неприятным воспоминаниям совершенно не доставляло мне удовольствия. «Давайте оставим эту тему», — предложила я. «Забудем обо всём. Мы оба повели себя некрасиво». «Вы простили меня?» — тихо спросил Эван. «Мне нужно время». Я постаралась как можно мягче высвободить руку, чтобы не обидеть мужчину. «Я понимаю». Лорд Аласси отступил на шаг и склонился в церемониальном поклоне. «Хорошего вам дня, леди Риди». «Хорошего дня», — эхом отозвалась я, приседая в реверансе. Несмотря на то, что я вышла заранее, все места за столом уже были заняты. Не хватало только меня и Рии. Я села напротив нее, улыбнулась ей и отдала должное вкуснейшему грибному супу. Никогда не ела ничего подобного. От одного запаха текли слюнки. Однако стоило мне отправить в рот третью ложку, как внезапно до нас донесся отчаянный вопль и жуткий грохот. Мы кинулись в холл, и нашим взором предстала Рия, распростёртая у подножия лестницы. Девушка была без сознания, а обе ее ноги вывернулись под немыслимым углом. «Как? Что произошло?» — растерянно забармотала Теона. «Как же так?» — тихонько прошептала Ленара. «Великий Медда!» Илона, не выдержав, прислонилась к стене и на мгновение прикрыла глаза. Все стояли в растерянности, не зная, можно ли подходить и дотрагиваться до пострадавшей. Наконец Эрис рискнула осторожно приблизиться и положить пальцы на бледную шею Рии. «Жива!» По рядам девушек прокатился вздох облегчения. «Ей срочно нужен лекарь», — решительно взяла ситуацию в свои руки Ния. «Оставайтесь здесь, ничего не трогайте, я сбегаю к леди Рассини». Подруга быстрее молнии метнулась вверх по лестнице. Прошло всего несколько мгновений, но они показались мне вечностью. Мне было страшно, ужасно страшно находиться рядом с бессознательной девушкой. Остальные ученицы тоже тряслись от ужаса. Наконец, я возблагодарила десятерых. В холл буквально ворвались директор и леди Рассини, следом за ними бежала леди Варани. «Что здесь произошло?» — вскрикнула леди Талади. Мы коротко рассказали, что случилось. По правде говоря, рассказывать было особенно нечего. Самого происшествия никто не видел, только слышали, как закричала Рия. Директор и куратор обеспокоенно покачали головами, помогли лекарю,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 Риад действительно просто неловко оступилась на лестнице, как заявили директор и куратор. Неужели можно просто отвлечься и так ужасно разбиться? Что-то во всём этом было неправильное и подозрительное. Как оказалось, за ужином остальные ученицы были полностью со мной согласны. Они выдвигали самые невероятные версии происшедшего. Я внимательно слушала, но в разговоре участие не принимала. Сегодняшний день оказался чересчур богат на потрясение. После ужина у меня ужасно разболелась голова, и я сразу же отправилась в постель. Однако выспаться мне не удалось. Посреди ночи нас разбудил непрерывный пронзительный звук. Он сверлом ввинчивался в виски, бил по барабанным перепонкам. «Что это ещё за дрянь?» С трудом отрывая голову от подушки, пробормотала я. «Мне снился очень странный сон». Почему-то в нём фигурировал Эван. Сирена, в отличие от меня, не вскочила и подбежала к окну. «И для чего она нужна?» — всё ещё сонно бурчала я. «Это испытание? Мы должны не спать всю ночь?» Леди Варани бросила на меня короткий, нечитаемый взгляд. «Это сирена на воротах», — пояснила девушка, напряжённо вглядываясь в ночную тьму, расколотую ярко-алым заревом. «Она предупреждает об опасности». Кто-то пытается проникнуть в академию. С меня мгновенно слетел сон. Путаясь в простынях, я вскочила и заняла место рядом с подругой. Не выглядела бледной, хотя, возможно, это была лишь игра лунного света. Однако с силой сжатые губы девушки выдавали, какое напряжение ею сейчас владеет. «Кто это может быть?» — шепотом спросила я. «Не знаю», — так же тихо ответила леди Варанни. Очевидно, кто-то услышал о том, что его высочество проводит в Академии большую часть времени. Слава богам, эту ночь он решил провести во дворце. «Откуда ты знаешь?» — я бросила на подругу подозрительный взгляд. Та покраснела. Он сам сказал, когда мы утром шли от полигона к общежитию. Тихо на грани слышимости пробормотала Ния. Я хмыкнула, но продолжать разговор и ещё больше смущать девушку не стала. Кто знает, возможно, мои подозрения имеют под собой почву. Лучшее, что я могу сделать, — ждать и надеяться. Однако сейчас у нас были проблемы посерьёзнее. Сирена выла не переставая. Леди Варани предложила одеться. Вдруг нас будут экстренно эвакуировать в безопасное место. Всё лучше, чем выбегать на улицу в ночной сорочке. Я была вынуждена признать правоту подруги. Мы натянули самые простые и неприметные платья из нашего гардероба. Как сказала Ния, если мы потеряемся, так будет легче затеряться в толпе, а форма академии привлекает ненужное внимание. А более удобную обувь, вдруг придется бежать, и даже поискали что-нибудь, что могло бы сойти за оружие. Мне досталась старинная ваза, а леди Варанева оружилась массивным подсвечником. Так мы и стояли, плечом к плечу, вглядываясь в ночную тьму, и неизвестности. Внезапно сирена на воротах замолчала. В наступившей оглушительной тишине слышно было только наше прерывистое дыхание. От этого почему-то стало только страшнее. Вдруг за дверью послышались осторожные шаги. Ручка легонько дрогнула и начала поворачиваться. Не сговариваясь, мы с ней слаженно заняли позиции по обеим сторонам двери. Ещё одно мгновение — И створка начала открываться. Я замахнулась, и нос к носу столкнулась с лордом Аласи. Королевский телохранитель с изумлением взирал на нас, застывших в воинственных позах. э э, -э От облегчения у меня мелко задрожали руки, и я непременно уронила бы демонову вазу, если бы Эван вовремя не подхватил её почти у пола. «Так вот, как леди встречают непрошенных гостей». Наконец лорд Аласи сумел справиться с эмоциями. Клянусь, я стучал, но, очевидно, меня не услышали. Что произошло? Прорыв? Кажется, леди Варани тоже не могла прийти в себя после потрясения. Девушка буквально рухнула в кресло, отбросив подсвечник. К счастью, нет. В глазах Эвана была тревога. Наверное, у меня был такой вид, будто я сейчас упаду без чувств. Кто-то попытался взломать защиту на воротах, но прежде чем охрана подоспела на место, злоумышленники успели ускользнуть. Его высочество не смог лично вернуться в Академию, но отправил меня проверить, всё ли в порядке с его невестами. На последних словах в голосе королевского телохранителя мелькнула какая-то странная эмоция. Горечь, сожаление. «Вы знаете, кто это мог быть?» Ноги отказывались держать вес тела, и для поддержки я оперлась на стену. «Не имеем ни малейшего понятия», — вздохнул лорд Аласи. «Но самое худшее позади». «Ложитесь спать, леди, вы под надёжной защитой». Мужчина вышел и закрыл за собой дверь. Мы с соседкой переглянулись. «Нападение на королевского телохранителя можно расценивать как преступление», процитировала я утренние слова принца Лиама. Не выдержав, мы дико расхохотались. Напряжение богатого событиями дня и тревожной ночи дало о себе знать. Мы смеялись, всхлипывали и вытирали слёзы. О том, чтобы ложиться спать, уже речи не шло. Эмоции просто не позволили бы нам заснуть. Вновь переодевшись, мы вдвоём забрались на одну кровать и ещё долго-долго обсуждали происшествие сегодняшнего дня, надеясь, что завтра обойдётся без очередного переполоха.